«Почестей хотел, да, но ведь за дело, за успех, а не за подлости, подозрения на меня быть не может, я честный человек». «Правда, она дружок», — по-отцовски ласково поучал Ивана Суворов, «выше угодливости, выше лести, но только с ней хлопотно, врагов плодишь». «Если говорить все, что думаешь, ваше сиятство, тогда и дня не прослужишь». «Верно» оживился Суворов, и я льстил бывало. Но ты всегда с сердцем сверяй, когда прилгнуть, а когда и укорот себе дать. Гордость, главное, вовремя в себе смиряй и всегда с честью живи. Нынче ее мало стало. Я слышал, офицера, читающего мои письма, чином повысили. Вот и тебя повысят, когда расскажешь, как Суворов у себя в деревне бронится. Но ведь расскажешь. Ивану очень хотелось ответить нет, но ведь сам Александр Васильевич только что говорил, что жить надо по правде. Исполнять монаршую волю есть первейший долг офицера, как-то неуверенно ответил Аненков. Суров, не поднимая больше глаз на курьера, взял из его рук пакет и пока распечатал, бурчал себе под нос. А я бы не стал, я бы не стал, я бы сказал ся, сказал ся больным, И не стал. В бумаге, подписанной государем-императором, уточнялось, что фельдмаршал Суворов уволен в отставку без права ношения мундира. «Три раза меня ранили в сражениях», — горестно произнес отставной фельдмаршал. «И семь при дворе. Нынче одиннадцатая пуля. И сник. Что случилось, ваше съедство?» Забеспокоился Иван, не знавший содержание бумаги. Сиятельство? Нет, ошибаешься, дружок. Сашкой, Сашкой клич! Суворов захохотал и крикнул столпившейся поодаль ребятне. А ну, живо за лопатами и яму рыть под Лебарского дома! Граф Рымникский... Этого звания его не могли лишить. Сам с прискоками помчался вслед за мальчишками, Иван в недоумении поплелся следом. Час спустя Аненков стал свидетелем еще одного сумасбродства опального полководца. соров в мундире фельдмаршала и во всех регалиях под звуки военной трубы, на которой играл знакомый уже Ивану старик-музыкант, вышел из расколоченного барского дома вслед за пустым дубовым гробом, покоившимся на плечах четверых отставных солдат. Гроб поставили возле неглубокой ямы, вырытой ребятишками, и при полном молчании собравшейся любопытной толпы, Суворов принялся снимать с себя по очереди российские и иностранные ордена, целовать их и складывать в гроб. Следом за орденами полетели шпага, сапоги, шляпа, фельдмаршальский мундир. Когда Суворов остался в одном нижнем белье, он приказал «заколачивай». Под траурный марш отставные солдаты прибили крышку И опустили гроб в яму. Суворов, похожий в своем наряде на мальчишку-подростка, Долго глядел в глубину могилы, Первой за его жизнь могилы, Куда не опустят тело человека. Редкие седые волосы развивались по ветру, Слезы текли по лицу. Строго ты, государь, наказал меня За полвека верной службы. Оставил ты меня, государь. Только указ отца своего о том, что волен я не служить и проживать в своих деревнях. Бездушные кромольники, Боже упаси, никогда я против Отечества не замышлял, никогда не буду сообщником врагу моей Родины и не воздвигну ненависти против государя. Суворов тонким голоском затянул псалом живой в помощи, а ребятишки с серьезными лицами принялись засыпать могилу Один из мужиков набросил сзади на плечи своего господина тулуп. Псалом кончился. «Николашка!» — крикнул Своров одному из отставных солдат. прикажи накормить лошадей господина поручика, и овсом, овсом!» Господин поручик их не жалел, как и государь своего фельдмаршала. Николашка побежал. «Ваше сиятельство!» Не прикажете ли на словах или на бумаге передать ваш ответ государю-императору? Осмелился спросить Иван. На бумаге не могу. На нее вши с твоей косы перелезут. Государь подумает, что завшивил в деревне его полководец. Передай. Не нравятся мне нынешние времена. Знамена, с которыми мы на Измаил ходили, государь бабьями юбками назвал и выкинуть повелел, а мои солдаты умирали под ними. Армиями нынче повелевают, кто еще вчера шаржирный огонь на попойках пускал и в лести преуспевал. Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, я природный русак.